Я мучилась сомнениями. Стоит последовать за ней или разумнее остаться? Гордость пересилила Пусть не думает, что я ее боюсь. Через мгновение мы оказались на крыльце, и Марина закрыла дверь. — Вот что пигалится, — сказала, понижая голос до зловещего шепота. — Не вздумай перед ним хвостом мести, мало не покажется. — Тебе тут ничего не светит. «Он, бывает, ходит налево, но всегда ко мне возвращается». «Если так, чего же вы тогда нервничаете?» усмехнулась я, забыв про недавние страхи. «Не лезь, я сказала», — прошипела она. «Не такой соплячки, как ты его удержать, клиентка!» фыркнула она презрительно и, оттолкнув меня плечом, быстро спустилась по лестнице а я вернулась в офис не обращая внимания сказал владан у нее паршивый характер любит поскандалить это твоя девушка спросила я со вздохом есть сомнения какое там вы живете вместе мы подумываем об этом она красивая мне тоже нравится. Чувствовала я себя так, точно меня окатили холодной водой. От обиды реветь хотелось. Однако терзаться долго не пришлось, потому что сюрпризы в то утро на этом не закончились. дверь вновь распахнулась и в офис друг за другом вошли двое мужчин. Первый был невысокого роста, коренастый, в льняном светлом костюме, который отнюдь не украшал его. Во втором я с беспокойством узнала Флинта — Он тоже вырядился в костюм, под светло серым пиджаком черная футболка. Несмотря на попытки придать себе пристойный вид, оба выглядели отъявленными разбойниками, кем, по сути, и являлись. «Ну что, серп?» — начал тот, что ростом не вышел. «Опять суешь нос в наши дела». «Популярно объяснить, чем это кончится?» Владан, игнорируя Его слова принялся вертеть в руке монетку и сказал, обращаясь к Флинту. «Прикольный парень. Где такого нашел?» Флинт хрипло засмеялся, точно залаял. «Что ты сказал?» — вскинулся коротышка. Владен взглянул на него с такой спокойной враждебностью, что сразу стало ясно. Если тот не заткнется, жить ему осталось минуты-полторы. К счастью, парень это понял и замолчал, зато заговорил Флинт. «Владен, мы не первый год друг друга знаем. Отчего бы не поговорить дружески?» «В самом деле? И о чем собираетесь поговорить? Кстати, следующий раз для начала» позвонить Мне не нравится, когда в моем офисе появляется всякая шваль, да еще без разрешения. — В оборзел сволочь! — пробормотал себе под нос коротышка. — Он в самом деле клон или косит под него? — услышав это, спросил Владан. — — Боюсь в самом деле, — покивал Флинт и без намека на обиду на его недавние слова продолжил. — В следующий раз обязательно позвоню. — Тяжелая выдалась ночка, — заметил он с усмешкой, — и утро паршивое Может, выпьем? Потолкуем по душам? — Я не пью, с кем попало, — отрезал владан Коротышка пошел пятнами, но Флинт все еще расточал улыбки. Терпеливый парень, надо признать. Он сгреб стул, сел на него верхом, положив локти на спинку стула, почесал бровь, вроде бы о чем-то размышляя. Взгляд его задержался на мне, глаза чуть на выкоте одно века до конца не открывается. Хитрые, бессовестные глаза головореза, я невольно поежилась. Костя малость погорячился, вновь заговорил Флинт, кивнув на приятеля. — но «Ну, вообще-то он прав, мы не лезем в твои дела, так какого хрена тебе лезть в наши? — Мне нравится твой костюм, — ответил Владан с издевкой. — Лучший в твоем гардеробе похоронный. — Флинт, я его сейчас пристрелю, — рявкнул Костя. А Владен засмеялся, но смех тут же оборвал. — Попробуй, — говорил он без бравады, равнодушно, а впечатление такое точно приговор зачитывал. — Костя, — не поворачивая головы, — сказал Флинт, — подожди в машине. Тот взглянул недовольно, но, матерясь сквозь зубы, направился к двери. Дождавшись, когда он покинет офис, Флинт вновь почесал бровь. «Девчонка, твоя клиентка? И ты ищешь убийцу ее подруги?» «Мы не имеем к этому никакого отношения, клянусь!» «Может так, а может нет», — пожал плечами Владан. «Моего слова недостаточно. А слово «бада»? Позвони ему, и услышишь то же самое. Хочешь, я позвоню?» — Обойдусь. Твой парень крутил любовь с подругой моей клиентки. Вчера нашли его труп. Флинт нахмурился. Судя по всему, это для него новость. Это точно Серега? владан проигнорировал вопрос и продолжил. Менты решат встретиться с его матерью и обнаружат в ее доме еще два трупа. На этот раз Флинт задумчиво кивнул. «Я видел вчера твою машину в переулке», — заговорил он, — «а ты, уверен, видел трупы и должен знать, что убили их за сутки до моего там появления. Неужели не ясно? Какая-то сволочь нагло меня подставляет. И кто это может быть?» Флинт выразительно посмотрел на меня, а владан сказал, повернувшись в мою сторону, — «Иди погуляй где-нибудь». Я наградила его благодарным взглядом, однако ходка устремилась к двери, прихватив поднос и посуду. Уже зная, любой бунт он подавляет сразу и довольно безжалостно. В общем, я вновь пересекла дорогу и оказалась в кафе. Толстуха весело мне подмигнула. А опять что-то с дуру брякнуло. «Мужской разговор», — фыркнула я. Поболтать женщина я была совсем не против, но вслед за мной в кафе появились посетители. Две девушки и парень. При них расспрашивать женщину о Владане я не решилась, а прочие темы были мне не интересны. Я настроилась на долгое ожидание, но минут через двадцать увидела в окно, как Флинт садится в свой джип, припаркованный неподалеку. Расплатившись за кофе, я поспешила в офис Владана — Едва не столкнулась с ним в дверях, он шел мне навстречу, с кем-то разговаривая по-мобильному. Ткнул пальцем на мою машину, продолжая слушать собеседника, и спустился по ступенькам, не заперев дверь. «Поехали», — сказал он, убирая телефон. «Ты дверь принципиально держишь открытой?» — нахмурилась я. Он по обыкновению вопрос проигнорировал. То, что ехать он предпочел на моей машине, меня скорее порадовало. После ночных возлияний за руль ему садиться не следовало. Однако вскоре выяснилось, руководили им совсем другие соображения. «Куда?» — спросила я. «Прямо. Возле цирка притормозишь. Наш общий знакомый божится, что у него есть новости. И очень беспокоится, как бы нас вместе не засекли» пояснил он что тебе флинт рассказал задала я вопрос гадая ответит владан или нет он пожал плечами вчера ему позвонили и посоветовали навестить мамашу сереги обещали нечто интересное и он поперся туда один выходит так я бы на его месте куда Флинт, туда тебя перебил владан он явился в дом и обнаружил то что пятью минутами позднее обнаружили мы кстати и ему и нам очень повезло если верить все тому же флинту примерно в это время был звонок в полицию сообщали о трупах в доме туда направилась патрульная машина но по дороге сломалась это задержало полицейских что позволило нам уйти без объяснений флинту о звонке сказал дружок у него Их среди ментов достаточно. «Ты ему веришь?» Спросила я хмуро. «Флинту?» «Он из тех, на чью откровенность может рассчитывать разве что идиот». «Был звонок или нет?» «Легко проверить. Другое дело, зачем кому-то его подставлять?» «Да еще так глупо, учитывая, что убийство произошло накануне». А что он сам думает по этому поводу? Во всем винит Саву. Тот спит и видит прибрать к рукам доходный бизнес и ничем не брезгует. А по поводу Сергея он что-нибудь рассказал? Поделился воспоминаниями о роковой встрече, когда умыкнули товары-денежки. По его словам, менты нагрянули весьма неожиданно, и там царила жуткая неразбериха причем и в том, и в другом лагере. Иными словами, сказать, что стражи порядка действовали блестяще не приходится. В суматохе сбежал не только Серега, но сам Флинт и еще двое. Остальных забрали в полицию. И Бат, и Сава провели расследование, но толком так и не узнали, кто их заложил, а главное, где находятся их денежки. Примерно через два часа после того, как Флинт благополучно унес ноги с пустыря, ему позвонил Серега. Сказал, что уже дома, жив-здоров и готов к великим свершениям. Раньше к себе вернуться побоялся, опасаясь, что там его ждут менты. Флинт в это время докладывал Баду о неудаче и получал нагоняй. Утром он позвонил Сереге, но его мобильный оказался отключен. Больше парни никто не видел. От того и пошел гулять слушок, что Серега смылся с деньгами. Но Флинт в этом сомневается. Однако на всякий случай приглядывался и к родне Сереге, и к его девушке, то есть к Вере. Убивать ее было глупо во всех смыслах. С этим я готов согласиться. Вот, собственно, и все. К этому моменту мы уже минут десять стояли возле цирка, но, занятая разговором, я успела забыть, зачем мы здесь. И вздрогнула от неожиданности, когда задняя дверь открылась, и в салон юркнул Борис, рассказавший нам у приятеля Сергея. На сей раз его физиономию украшали сразу два синяка. Он повертел головой и вздохнул с печалью. «Башкой рискую!» после чего уставился на Владана с немой борьбой в глазах. «Ну», — поторопил тот. «Сведения дорогого стоят», — вновь вздохнул парень. «Надеюсь. Если выяснится, что ты меня из-за пустяков потревожил...» «Я точно знаю, что в ту ночь, когда менты парней с наркотой повязали, Серега был в клубе и скандалил с Гошей». Вроде бы тот ментов и навел. — Что скажешь? — И полгода об этом ни слуху, ни духу? — усмехнулся Владан. — Потому что человек, который их разговор слышал, помалкивал в тряпочку. — И вдруг разговорился. — Может, тебе в зубы дать, чтоб зря не беспокоил? — Не надо в зубы, — отчаянно замотал головой парень. — Я тебе все как есть. В клубе повариха Танька. Короче, у меня с ней любовь. В ту ночь она покурить вышла, стояла во дворе, возле двери в подсобку и разговор услышала. Двое скандалили на парковке. Видеть мужиков Танька не могла и поначалу слов не разобрала. Поняла, что скандалят, а с какой стати не ясно. Баба она любопытная и попёрлась к парковке, но аккуратно. Смотрит. Возле машины Гоша Кондратьев с каким-то парнем. Серегу она до этого пару раз видела, но даже по имени не знала. гоша это из постоянных клиентов и с девками из стриптиза «Любовь крутит». Его она знает как облупленного. Серега совсем другое дело. Танька на кухне торчит. Где ей видеть, что в зале делается?» Точных слов она не помнит, но смысл очень даже хорошо уловила. Серега считал, Гоша их ментам сдал. Я, говорит, только тебе заикнулся по пьянке, ну и все такое. Гоша, конечно, в отказ, спятил, говорит, оправдывался как мог. Серега вроде успокоился, но пообещал все Флинту доложить, мол, пусть он с тобой разбирается. Гоша струхнул, только что не плакал. Разошлись они вроде бы по-доброму. Танька от холода зубами клацала, но дождалась, когда Серега уедет. А Гоша в клуб вернулся. Ну, а на следующий день все, кому не лень, уже болтали о заварухе с ментами. — С чего ты взял, что это был Серега? — усомнился Владан. — А кто еще? — Из Гошиных друзей только он с Флинтом хороводился. Танька, когда смекнула, что к чему, решила помалкивать и даже мне ничего не рассказала. Но сам понимаешь, баба все равно когда-нибудь да проболтается. Как раз вчера мне и выложила. И это еще не все. Гоша вдруг исчез. На следующий день после того, как ты о нем спрашивал. — Ага, Танька мне сказала. Его в клубе какие-то типы искали. Двое. Рожи мерзкие, — так Танька заявила. — А ее мерзкой рожей не удивишь. Видать, эти особенные. А Надька — стриптизерша, Гошина подружка. Как об этих двоих узнала, сразу сказалась больной, вроде ногу подвернула. Я на всякий случай ее адресок у Татьяны взял. Он достал из кармана клочок бумаги и протянул Владану. Таньке-то обещал, что есть человек надежный, который своих не выдаст и за сведения хорошо заплатит. Парень надул щеки и со щенячьей радостью в глазах пялился на Владана. «Это ты кого имел в виду?» — удивился тот. «Тебя, естественно» сколько же ты на этом надеешься заработать усмехнулся владан да не я танька та думаю по справедливости тысячу баксов триста тут же поправился он если твоя танька все это выдумала я что конченый псих ту в ту тебе впаривать обиженно спросил парень Владан не спеша считал деньги и протянул ему. Исчез тот так же стремительно, как и появился. «Сергея мог убить Кондратьев», — заволновалась я. У него был мотив. «Был», — кивнул Владан. «Вот только твою подругу ему с какой стати убивать?» «Ты же сам сказал, найдем серёгу Тут я сообразила, что Серегу уже нашли и вздохнула. Логично предположить, что убийства связаны. «У меня в этом уже давно большие сомнения», — огорошил он. «Чем больше мы вязнем в бандитских разборках, тем дальше от цели. Меня куда больше интересует дружок Веры, с которым она встречалась в гостинице. Но мы же и решили, что он охотился за бандитскими деньгами». «С таким же успехом он мог убить Веру, чтобы скрыть от жены...» шашни на стороне. Разумный человек не станет убивать из-за этого. Ну, а его разуме судить рано, а люди иногда готовы убить из-за сущей ерунды. «Я считаю, Гошу следует найти», — нахмурилась я. «Найдем, вот приму душ и начнем искать». По дороге к дому Владана и опять полезла с вопросами. Я была уверена, он рассказал мне не все, что узнал от Флинта. Если Флинта подставляют, мы легко найдем этих людей. Ведь номер «Фольксвагена», что стоял возле дома матери Сергея, у нас есть. Или ты считаешь, этот тип воспользовался краденой машиной? — С этим типом я встретился вчера вечером, — сказал Владан. — Вечером? — расстроилась я. — Ага, после того, как мы с тобой расстались. Потолковали немного. Вполне добропорядочный гражданин. Вряд ли он вообще когда-нибудь слышал о Флинте. — Можно вопрос? — приглядываясь к Владану, спросила я. — Валяй. — Что вас связывает с Бадом? — Связывает? — вроде бы удивился он. Из того, что сказал Флинт, вполне логично сделать подобное заключение. Он был уверен, что в словах бады ты не усомнишься. «Останови-ка здесь», — попросил Владан. «С какой стати?» «Пройдусь немного». «Ты же собирался принять душ». «Точно. А потом заеду за тобой, и мы продолжим искать злодеев». Машину я остановила, и Владан, сделав мне ручкой, направился в сторону своего офиса, а я смотрела ему вслед. Крепкий мужчина с легкой походкой. Он для меня по-прежнему человек-загадка, и делиться со мной своими тайнами не собирается. Я тоже хороша. Надо набраться терпения, не лезть к нему с бесконечными вопросами. Толстуха в кафе сказала... «Владен никого близко к себе не подпускает. Интересно, это касается и Марины, или с ней он куда более откровенен?» При мысли о красавице-брюнетке я стиснула зубы, мысленно желая ей провалиться. «Большой грех, конечно, но человека любим в ту минуту я похвастать не могла». Часа два я ждала Владана в своей квартире, то и дело подходя к окну в надежде обнаружить во дворе его машину. Само собой, очень скоро принялась ему названивать, но на звонки он не отвечал. Решив, что два часа — это слишком много для того, чтобы принять душ, я вызвала такси и отправилась в офис. Это было глупо сразу по нескольким причинам. Мы могли разминуться, а если он не отвечает на мои звонки... Логично предположить, что увидеть меня тоже не торопится. Однако это не остановило. Подъезжая к офису, я увидела Владана. Он направлялся к своему джипу не один, а в компании Марины. Она висела на его локте с таким выражением на лице, точно предлагала всему миру полюбоваться ее счастьем. Стыдно сказать но я ей невыносимо завидовала. Первым побуждением было попросить таксиста отвезти меня домой, но я тут же призвала себя к порядку. Сделав одну глупость, не стоит усугублять ее другой. Первой меня заметила Марина как раз в тот момент, когда я выходила из такси. Владен распахнул дверь своей машины, а Марина, косясь в мою сторону, поспешила заключить его в объятии. Я-то надеялась, что он ограничится лёгким поцелуем, но не тут-то было. Мерзавка поцеловала его в засос, и он охотно ей отвечал. В общем, сливались в объятиях на всю катушку, а мне глазей на это. «Ку-ку», — сказала я, приблизившись, чтобы малость подпортить чужое счастье. «Ты здесь откуда?» — нахмурился Владан, — наконец-то отлепившись от своей красотки. — Мимо пробегала. — Садись в машину, — кивнул он мне. — Помни, что я тебе сказала, — ядовито произнесла Марина с насмешкой, глядя на меня. А я полезла в его джип, мысленно умножая четырехзначные цифры. Говорят, помогает успокоиться. — До вечера, милая. — сказал Владан Марине, и та, виляя бедрами, направилась к дому. Он провожал ее взглядом, и на губах его была улыбка, которую иначе как «пакостной» не назовешь. Хотя, если бы он так смотрел на меня, я бы до потолка прыгала. — Ну что? — Поехали, — сказал он со вздохом. — Я решила, ты утонул в ванне, — съязвила я. Данное два часа назад самой себе обещание быть терпеливой мгновенно забыла. — Так и подмывает утопиться, — хмыкнул он. — Устал я от тебя. — И терпишь только из-за денег. — Не только. Я замерла, всерьез надеясь услышать что-нибудь приятное для моей ранимой души. Начатое дело следует доводить до конца. Возле дома, где жила Надежда, стриптизерша и по совместительству подруга Кондратьева, мы оказались минут через тридцать. — Жди в машине, — сказал Владан. — Почему? — насторожилась я. — Потому что будет лучше, если с девушкой я поговорю без свидетелей. Станешь ее соблазнять? — Если понадобится. Я не против, чтоб ты везде со мной таскалась, но при условии, что это делу не мешает. И как я могу помешать? Просто она стриптизерша, а ты? Ты бабник? Заморочат тебе мозги? Ты головой сегодня не ударилась? — серьезно спросил Владан. Иди, — махнула я рукой. — Надеюсь, тебе повезет и ты вернешься с ворохом ценных сведений. Он ушел, а я, открыв окно, принялась осматривать двор, хотя особо задержать взгляд там было не на чем. Я ему осточертела. Вот он и оставил меня в машине. С грустью подумала я, хотя... Может, владан прав. Без меня он ее скорее разговорит. Неизвестно, что хуже. Владан вернулся довольно быстро, однако не настолько, чтобы решить. Девушку он дома не застал. «Ты видел ее?» — полезла я с вопросом. Он кивнул, завел машину, и мы поспешно выехали со двора. Но почти сразу Владан свернул в переулок и заглушил двигатель. «Чего ты молчишь?» — косясь на него спросила я. «Что она тебе сказала? И почему мы здесь стоим?» «С Гошей она не встречалась несколько дней, и понятия не имеет, где он может быть», — ответил Владан, закуривая. По ее словам они поссорились. Она застокла его со своей подругой. «Когда я пришел, девица собирала вещички. Я заметил, что рядом с кроватью валяется блузка, и это при том, что в квартире образцовый порядок. Попросил воды. Надежда пошла в кухню». А я заглянул под кровать. Чемодан, забитый барахлом. Она, должно быть, сунула туда, прежде чем открыла мне дверь. Похоже, девушка надолго покидает город. Ты думаешь... Я думаю, мы ее скоро увидим. Так и оказалось. Я заметила выезжающую со двора старенькую «Хонду», за рулем которой сидела блондинка в огромных солнцезащитных очках. Водитель из нее еще тот. Она едва не влетела в проезжающий мимо мини-вэн. Тот истошно сигналила. Девица, открыв окно, громко крикнула «Да пошел ты!», после чего на предельной скорости направилась к проспекту.